Глава 25. Я вернулся на 48-ю улицу на следующее утро в 7.30, набросал речи и внес последние поправки в пресс-релиз. Учитывая, что объявление должно было состояться уже через пару часов, и секретность перестала играть роль, Ван Лун смог позвать своих сотрудников и запустить машину пиара. Хотя они сильно помогали, но народу вокруг толпилось больше, чем на вокзале Гранд-централ. Перед выходом из дома я принял свою классическую дозу в 5 таблеток, 3 МДТ и 2 Дексирона, Но в последнюю минуту залез в мешок и принял еще по одной каждой. В итоге я вкалывал на полную катушку, но зато моя усиленная работоспособность напугала некоторых сотрудников Ван Луна. Людей, у которых было больше опыта, чем у меня. Чтобы избежать трений, я устроил себе временный кабинет в одном из переговорных залов и начал работать в одиночестве. В половине одиннадцатого Кенни Санчес позвонил мне на мобильник. Когда он позвонил, я сидел за большим овальным столом с ноутбуком и кучами бумаг вокруг. «Эдди, плохие новости». У меня появилось острое тянущее ощущение в животе. «Какие?» «Всякие. Я нашел Тодда Элиса, но боюсь, он мертв». Блять. «Что случилось?» «Неделю назад его сбила машина». Рядом с его домом в Бруклине. Пиздец. Тут на меня нахлынуло. Что я буду теперь делать без Тодда Элиса? Куда мне деваться? С чего вообще начинать? Я заметил, что Кенни Санчес молчит. «Ты говорил, что новостей много», — сказал я. «Что еще?» «Меня перевели на другое дело». «Что?» «Меня перевели на другое дело. Не знаю, почему». Я посрался с начальником, но поделать ничего не смог. У нас большое агентство, это моя работа. И кто теперь занимается этим делом? Не знаю, может и никто. И что, так делается? Вот так закрываются дела? Нет. Голос у него был злой. Весь вчерашний день, когда мы расстались, я просидел с телефонами. И даже засиделся допоздна. А утром меня вызвали отчитываться к начальству и сказали, что мне поручают другое дело, и чтобы я сдал все бумаги. Я на секунду задумался. «Но что тут скажешь?» Поэтому я спросил. «Что еще ты смог узнать?» Он вздохнул, я прямо увидел, как он качает головой. «Да, ты был прав насчет списка, все-таки сказал он. Это невероятно. Что такое? Эти номера из других штатов. Ты был прав». Это все члены секты, живущие под вымышленными именами. Большая часть болеет, но с некоторыми я смог поговорить. Он снова замолчал, и я услышал тяжелый вздох. Из тех троих, что я искал, двое в больнице, а один дома мучается от тяжелых мигрений. По его голосу я почувствовал, что хоть его перевели на другое дело, он находится под впечатлением успеха в этом расследовании». На поиски человека, готового общаться, ушла куча времени, зато результат вышел достойный. Мы разговаривали с девушкой по имени Бет Липски. Похоже, в стандартную практику личного роста дикиделии входит полная смена личности, изменение метаболизма с помощью химических средств, пластиковая хирургия, новые назначенные родственники, полный пакет. Как ты и говорил, успешность новой личности меряется карьерой а 60% дохода уходит организации. Я офигею! Это помесь масонства и программы по защите свидетелей. Почему она согласилась говорить? Потому что боится. Таубер прекратил все контакты с ней. Она нервничает и не знает, что делать. У нее постоянно болит голова. Она не может нормально работать. Она не знает, что с ней творится. Мне кажется, она даже не знает, что принимала наркотик а я не хотел доводить ее до грани и не стал объяснять. Поначалу она отнеслась ко мне крайне подозрительно, но раз начав говорить, уже не могла остановиться. И как, по твоему мнению, он давал им наркотик? Он всех посадил на программу приема витаминов и специальных пищевых добавок, так что, наверное, просто подмешивал в них. Здесь явно и источник его власти над этими людьми, и его якобы харизмы. Он замолчал. Я слышал, как он стучит почему-то, то ли ногой, то ли кулаком. Потом он сказал, «Черт! Просто не верю в такую фигню! Никогда я не работал над такими интересными делами!» У меня сейчас не было на это времени, на разговор по телефону о карьерных проблемах Кенни и Санчеза. Внезапно на меня навалилась слабость. Я глубоко вдохнул, а потом спросил его, «Есть чего-нибудь по Юнайтед Лаптек? Он снова вздохнул. Есть немного, сказал он, но немного. Ими владеет фармацевтическая компания Абенхимкорп. Вскоре я сказал ему, что мне надо бежать, что я на работе. Поблагодарил его, пожелал ему удачи и сразу повесил трубку. Положил телефон на стол и встал. Медленно прошел через комнату к окнам. В Манхэттене стоял ясный солнечный день. Из 62-го этажа можно было видеть все, можно было различить каждый элемент пейзажа, каждое произведение архитектуры, включая не самые очевидные, такие как здание Целестил справа или терминал портового управления дальше на 8-й авеню, где находился офис Крендекстер. Декстер. Стоя у окна, я видел всю свою жизнь, раскинувшуюся передо мной, как последовательность мелких надрезов на большой микросхеме города, Углы улиц, квартиры, кафешки, винные магазины, кинотеатры. Но теперь, вместо того, чтобы прорезать более глубокую и нестираемую черту на поверхности, я поставил все эти мелкие насечки под угрозу заглаживания и исчезновения. Я повернулся и уставился на белые стены на другом краю комнаты, на серый ковер и анонимную офисную мебель. Меня еще не захлестнула паника, но ждать ее недолго. Пресс-конференция должна начаться позже, днем, и одна мысль о ней наполняла меня ужасом. Но потом до меня еще кое-что дошло, и с упертостью обреченного человека я вцепился в эту мысль. Санчес упомянул Айбен Химкорб: Я знал, что слышал уже это название. Недавно, и через пару минут вспомнил, где. Уверенно в тот день, в Бостон-Глоб. Верно, явно читал про грядущий суд в Массачусетсе по поводу ответственности за продукт. Насколько я помню, девочка-подросток, принимавшая три бурбазин, убила лучшего друга, а потом себя. Я подошел к столу и сел перед ноутбуком. Вышел в сеть и начал искать в архивах Глоб подробности этой истории. Семья девушки начала судебный процесс по поводу денежной компенсации против Айбен Химкорб. На суде компании предъявили обвинение, что ее антидепрессант вызвал у девушки потерю самоконтроля и суицидальную навязчивость. Дэйв Маргенталер, адвокат, специализирующийся на таких делах, представлял истца. И согласно статье, последние шесть месяцев собирал показания у экспертов-свидетелей, включая ученых, которые участвовали в разработке и выпуске Трибурбазина, и психиатров, готовых подтвердить, что Трибурбазин потенциально вреден. В голове у меня все перемешалось. Я взял ручку и начал рисовать на бумаге каракули, пытаясь связать все воедино. Айбен Химкорп, владельца Лаптек, откуда предположительно появился МДТ. Это значит, что МДТ разработала и выпустила международная фармацевтическая компания. Перед этой компанией маячит громкое и, скорее всего, весьма болезненное судебное разбирательство. На самом деле, я снова вернулся за компьютер и полез по финансовым сайтам и нашел, что искал. Из-за плохого паблисити вокруг этого дела акции Айбен Химкорп уже упали, до 697 на 8, а прежде они достигали 871 на 4. Рост интереса общественности к делу продлится до самого суда. Я нашел кучу статей, где уже поднимался главный вопрос предстоящего слушания. Если человеческое поведение определяется синапсами и серотонином, что остается от свободной воли? Где кончается ответственность личности и начинается химия мозга? Короче, Айбенхимкорп оказалась в очень уязвимом положении. И я тоже. Но теперь мне стало интересно, могу ли я использовать знания об МДТ, чтобы слупить что-нибудь с Айбенхимкорп. Например, снабжение МДТ в обмен на то, что я не пойду со своей историей к Дэйву Моргенталеру. Я встал и принялся бродить по комнате. Мне стало ясно, что если на суде всплывет информация о продукте Айбенхимкорп, который еще даже не прошел проверку, но уже вызвал множество смертей, акции и компании упадут ниже Плинтуса. Это дерзкий, высокорисковый вариант, но учитывая обстоятельства, больше мне ничего не остается. Я снова подошел к окну, но выглядывать уже не стал. Как следует, раскинув мозгами, я решил, что самый умный первый шаг – наладить связь с Дэйвом Маргенталером». Подходить к нему надо осторожно, но чтобы представлять для Айбенхимкорп серьезную угрозу, мне нужно как следует накрутить Маргенталера, чтобы он готов был смешать их с грязью и спустить его с поводка в критический момент. Я нашел телефон его офиса в Бостоне. Сразу позвонил и спросил, могу ли я поговорить с ним, но в этот день его на месте не было. Я оставил свой мобильник и сообщение, что у меня есть взрывчатая информация про Айбенхимкорп, и что я хочу встретиться с ним как можно быстрее. Закончив разговор, я попробовал сосредоточиться на работе, сконцентрироваться на сделке МСЛ Абраксос и пресс-конференции, но у меня не очень получилось. Я прокручивал в голове последние недели и жалел, что не сделал то и это, например, что я не начал заниматься Деком Таубером пораньше, и не нашел Тодда Элиса до того, как он ушел из Юнайтед Лаптек. Потом мне стало интересно, есть ли связь между его смертью и убийством Вернана. Но толку-то. Была ли смерть Тода случайной или нет, этот канал для меня теперь закрыт. У меня нет выбора, кроме как искать запасной. Я снова подошел к окну и уставился на дома напротив. Разглядывал громадные вертикальные площади стекла и стали. Улицы внизу, крошечные ручейки людей и машин. Скоро новость о сделке подожжет этот город, и я окажусь в эпицентре. Но вдруг я почувствовал, что все это не имеет ко мне отношения. Будто я провалился в запутанный сон, понимая, что никогда уже отсюда не выберусь. Это впечатление почти сразу усилилось, когда меня позвали в другой кабинет, чтобы оценить последние поправки для пресс-конференции. Организованные в потрясающе сжатые сроки одним из подчиненных Ван Луна, Она должна была проходить в пять вечера в отеле в центре города. Об этом я знал, но когда увидел, в каком отеле, ко мне вернулось острое тянущее ощущение в животе. — Ты в порядке? — это спросил один из сотрудников. Я поднял на него глаза, одновременно заметив свое отражение в зеркале на боковой стене кабинета. Лицо у меня стало мертвенно-бледным. — Да, — сказал я, — в порядке, сейчас. Минутку, я... Я повернулся и бросился из кабинета, в туалет, а там к раковине. Умылся ледяной водой. Пресс-конференцию организовали в отеле Кливден. Мы с Ван Луном приехали туда в полчетвертого, там уже царила суета. Первый намек журналистам, что что-то происходит, дали сегодня днем, когда мы с Ван Луном позвонили тщательно отобранным людям и сказали отменить на сегодня все дела». Имена Этвуда и Блума упоминались на одном дыхании, и этого хватило, чтобы вспыхнул фейерверк слухов и спекуляций. Через час мы разослали пресс-релиз. Потом начали звонить телефоны, и уже не прекращали. Кливдон – это 45 башня, поднимающаяся над отреставрированным историческим зданием на 46-й улице, прямо за Мэдисон Авеню. Это шикарный отель, больше 800 комнат, плюс все, что нужно для деловых конференций. Вестибюль ведет к застекленному атриуму, а за ним зал для приемов, где и проходила наша пресс-конференция. Пока Ван Лун говорил по мобильнику, я внимательно осмотрел вестибюль, но ничего не узнал. Хотя меня и мучило томительное ощущение беспокойства, я пришел к уверенному выводу, что никогда прежде не бывал здесь. Ван Лун закончил разговор. Он вошел в атриум и пока шел через него, к нему подошли три разных журналиста. Он с ними обаятельно и добродушно побеседовал, но не сказал ничего, что они не читали в пресс-релизе. В конференц-зале царила суета. Сзади техники устанавливали камеры и проверяли звук. Дальше персонал отеля расставлял рядами складные стулья, а венчал комнату-подиум с двумя длинными столами. За ними стояли стенды с логотипами двух компаний – МСЛ Parnassus и Abraxos. Я постоял сзади, пока Ван Лун совещался со своими сотрудниками в центре комнаты. Я слышал, как сзади разговаривают два техника, подключая провода и кабели. Честно говорю, ударили сзади по голове. Прямо здесь? Тупым предметом. Ты что, газет не читаешь? Она была мексиканкой, жена какого-то художника. А, теперь вспомнил. блять, так это было здесь? Я отошел к дверям, чтобы больше их не слышать. Потом медленно вышел из конференц-зала и вернулся в Атриум. Одно я достаточно ясно помнил из того вечера, точнее, из последней части, как я шел по пустому коридору отеля. Я до сих пор мог представить его. Низкие потолки, узорчатый красно-зеленый ковер, стены, крашенные под магнолию, дубовые двери, мелькающие с обеих сторон. Больше я не помнил ничего. Через Атриум я дошел до вестибюля, Приезжало все больше людей, и вокруг разлилась атмосфера предвкушения. Я увидел человека, которого знал и не хотел видеть, и скользнул к лифтам по ту сторону ресепшена. А потом, словно меня тянула неодолимая сила, я следом за двумя женщинами зашел в лифт. Одна из них нажала кнопку, а потом выжидающе посмотрела на меня, а палец ее завис перед панелью. «Пятнадцатый», — сказал я, — «спасибо». В воздухе висел и тошнотворно смешивался с моей тревогой запах дорогих духов и вечная, но непризнанная интимность кабинки лифта. Пока мы летели вверх, я почувствовал, как у меня внутри все переворачивается, и прислонился к стенке лифта, чтобы не упасть. Когда дверь распахнулась на пятнадцатом, я недоверчиво уставился на крашеные под магнолию стены. Протиснувшись мимо женщин, я вышел, неуверенно шагнув на красно-зеленый ковер. «Доброго вечера!» Я развернулся, и пока двери закрывались, пробормотал некое подобие ответа. Оставшись в одиночестве в пустом коридоре, я испытал почти настоящий ужас. Я точно бывал здесь. Именно так я все и помнил. Низкий широкий коридор, роскошно окрашенный, шикарный, длинный и глубокий, как тоннель. Но больше я не помнил ничего. Я прошел пару шагов и остановился. Встал перед дверью и попытался представить, какой будет комната за ней. Но в голову ничего не приходило. Я шел. Одна дверь за другой проплывали мимо, пока в конце коридора я не нашел открытую. Я остановился. Сердце у меня колотилось. А я смотрел в щель на видимый кусочек комнаты. Край двойной кровати. Балдахин. Кресло. Все светлое, в пастельных тонах. Ногой я аккуратно приоткрыл дверь пошире и отошел. В рамке я увидел ту же характерную комнату в отеле, но внезапно по этой картине слева направо прошла высокая темноволосая женщина в длинном черном платье. Она держалась за волосы, и кровь текла по лицу. Сердце у меня метнулось к горлу, и я отшатнулся, крутнулся и ударился о стену. Встал и побрел по коридору к лифтам. Мгновение спустя за спиной я услышал шум и обернулся. Из комнаты, куда я заглядывал, вышел мужчина, а за ним женщина. Они заперли дверь и пошли в мою сторону. Женщина была высокой и темноволосой, в пальто с поясом. Лет ей было под пятьдесят, как и мужчине. Они за разговором прошли мимо меня, не обратив внимания. Я стоял и смотрел, как они идут по коридору и исчезают в лифте. На несколько минут меня буквально парализовало. Сердце как будто сместилось и готово было вот-вот остановиться. Руки дрожали. Прислонившись к стене, я уставился на ковер. Его глубокие цвета словно пульсировали. Узор двигался как живой. В конце концов я выпрямился и добрел до лифтов, но рука еще дрожала, когда я нажимал кнопку вниз. Когда я вернулся в конференц-зал, прибыло уже много народу и атмосфера раскалилась. Я подошел к подиуму, где собрались люди из МСЛ и оживленно что-то обсуждали. Внезапно сзади ко мне подошел Ван Лун. «Эдди, ты где был?» Я развернулся. На его лице появилось неподдельное удивление. «Господи, Эдди, что случилось? Ты выглядишь словно увидел... привидение?» «Точно!» «Просто устал, Карл, и все. Сейчас приду в себя». «Эдди, спокойно!» «Если тут кто и заработал право на отдых, так это ты!» Он стиснул кулак и поднял в жести солидарности. «И вообще, на сегодня мы свое дело сделали, правильно?» Я кивнул. Ван Луна утащил кто-то из его сотрудников, чтобы переговорить с кем-то у другого края подиума. Следующие несколько часов для меня прошли в полубессознательном тумане. Я двигался, общался, разговаривал с людьми, но предмет разговоров не помню». Я работал на автопилоте. Когда началась, собственно, пресс-конференция, я оказался на подиуме, сзади людей из Абраксас, которые рассаживались за правым столом. У дальней стены, по ту сторону моря из 300 примерно голов, стояла фаланга репортеров, фотографов и операторов. Репортаж шел в прямом эфире по нескольким каналам, транслировался на сайт и по спутниковому телевидению. Когда на подиум вышел Хэнк Этвуд. От камер накатила волна звуков, щелчков, жужжания, хлопков вспышек. И этот шум продолжался до конца пресс-конференции и даже разражался изредка во время ответов на вопросы после. Я не вслушивался в речи, который сам помогал писать, но узнавал некоторые фразы и обороты. Хотя бесконечные повторения слов «будущее», «преобразование» и «возможность» лишь усиливали ощущение нереальности всего происходящего вокруг меня, Когда Дэн Блум закончил выступать, зазвонил мой мобильник. Я быстро вытащил его из кармана и нажал ответ. «Алло, это... Эдди Спинола?» Слышно было еле-еле. «Да». «Это Дэйв Маргенталер из Бостона. Я получил ваше сообщение». Я заткнул второе ухо. «Минуточку, подождите». Я ушел налево вдоль стены и через дверь посередине ведущую в атриум. «Мистер Маргенталер?» «Да». «Когда мы можем встретиться?» «Послушайте, вы кто?» «Я занятой человек. Почему я должен нарушать свое расписание и встречаться с вами?» Коротко, как мог, я обозначил картину. «Мощное, непроверенное и потенциально смертельное лекарство из лаборатории компании, против которой он будет вести дело в суде. Подробности я не объяснил и об эффекте лекарства не упоминал». «Вы меня не убедили», — сказал он. «Откуда мне знать, что вы не псих какой?» Может, вы всю эту хренотень придумали. В этой секции атриума свет был приглушен, и рядом со мной были только двое мужчин, углубившихся в разговор. Они сидели за столом рядом с большой пальмой в горшке. Сзади до меня доносились голоса из конференц-зала. МДТ, не выдумаешь, мистер Маргенталер. Именно эта хренотень есть на самом деле. Он надолго замолчал. Потом сказал: Что? Я говорю, не выдумаешь. Нет, название. «Как вы сказали...» блять, не стоило упоминать название». Но это... МДТ. Вы сказали МДТ». В его голосе появилась настойчивость. «Что это такое? Умный наркотик?» Прежде чем сказать что-нибудь, я крепко подумал. «Он знает об МДТ. По крайней мере, что-то. И явно хочет знать больше». «Я сказал... Когда мы можем встретиться?» «На этот раз он ответил сразу...» «Я прилечу завтра с утра». Давайте встретимся, например, в 10? Договорились. Где-нибудь на улице. 59 девятая улица? Перед Плазой? Хорошо. Я высокий и я видел вашу фотографию в интернете. Отлично. Ладно, встретимся завтра с утра. Я убрал телефон и медленно побрел в конференц-зал. Этвуд вот, и Блум стояли вместе на подиуме и отвечали на вопросы. «Мне до сих пор было сложно сосредоточиться на происходящем, потому что это происшествие на пятнадцатом этаже, галлюцинации, видение, неважно, пылало у меня в голове и не пускало в мысли ничего больше. Я не знал, что случилось между Донателлой Альварес и мной в ту ночь, но подозревал, что проявление вины и неуверенности – это лишь вершина громадного айсберга». Когда на все вопросы были даны ответы и встреча закончилась, толпа начала рассасываться – Но от этого суеты и хаоса стало только больше. Журналисты из бизнес Week и «Тайм» бродили по комнате и искали, у кого бы получить комментарии. А руководители компаний смеялись и хлопали друг друга по спине. В какой-то момент Хэнк Эдвуд повернулся и хлопнул меня по спине. Потом развернулся и с вытянутой рукой тыкнул пальцем в меня. «Будущее, Эдди, будущее!» Я изобразил полуулыбку, и он ушел. Потом люди из Ванлун и партнеры обсуждали, куда можно пойти пообедать, отметить сделку. Но на это меня уже не хватило. Событий этого дня с головой хватило, чтобы вызвать полноценную тревожную атаку, и я не хотел делать ничего, что может ее спровоцировать. Поэтому, не говоря никому ни слова, я развернулся и вышел из конференц-зала. Пересек атриум и вестибюль и просто вышел из отеля на 56-ю улицу. Снаружи стоял теплый вечер и воздух был наполнен приглушенным ревом города. Я свернул на пятую авеню и встал перед башней Трампа. Стоял и смотрел через три квартала на 59-ю улицу, на гренд Арми Плаза и на уголок Центрального парка. Почему Дейв Маргенталер выбрал это место для встречи? Такое открытое место. Я развернулся и посмотрел на другую сторону, на поток машин стихающий и нарастающий, на параллельной линии домов, сливающиеся вдалеке, в некой невидимой точке, и пошел в том направлении. До меня дошло, что Ван Лун будет искать меня, так что я вытащил телефон и отключил. Так я и шел по 5-й авеню, и в конце концов дошел до 34-й улицы. Через пару кварталов я оказался невдалеке от своего дома. Как называется этот район? Челси? Швейный квартал? Хуй два теперь скажешь. Я остановился около пошлинкового бара на 10-й авеню и зашел внутрь. Сел за стойку и заказал Джек Дэниелс. В баре было почти пусто. Бармен налил мне виски и снова вернулся к телевизору. Тот был привинчен высоко над дверью, ведущей в мужской туалет. Показывали комедию положений. Минут через пять, за которые он засмеялся только один раз, бармен взял пульт и начал переключать каналы. В какой-то момент я мельком увидел логотип МСЛ Парнасоса и сказал «Стой! Переключи назад на секундочку!» Он переключил назад и посмотрел на меня, по-прежнему направляя пульт на телек. Шел новостной репортаж с пресс-конференции. «Подожди минутку, интересно!» – сказал я. «Сначала секундочку, теперь минутку!» – «Господи!» – сказал он нетерпеливо. Я уставился на него. «Только этот кусок новостей, договорились?» «Спасибо!» Он плюхнул пульт на стойку и поднял руки. Потом мы оба повернулись к экрану. Дэн Блум стоял на подиуме и закадровый голос расписывал масштаб и значение объявленного поглощения. Камера медленно двигалась направо, захватывая руководителей Абракса, сидящих за столом. На заднем фоне было видно логотип компании, но не только его. Еще там стояли люди, и одним из них был я. Когда камера двигалась слева направо, я промелькнул на экране справа налево, а потом исчез. Но за эти несколько секунд меня ясно было видно, как на опознании в полиции. Мое лицо, глаза, синий галстук и угольно-серый костюм. Бармен посмотрел на меня, явно что-то осознав. Потом снова на экран, но показывали уже студию. Потом он снова посмотрел на меня с тупым выражением на лице. Я поднял стакан и осушил. «Теперь можешь переключать канал», – сказал я. Потом положил двадцатку на стойку, встал с табуретки и ушел.